Глава 9. Мыши. Звонка выкрикнула словно ругательство: "Аленка, сердито оглядев расползающуюся ткань, явно принадлежавшую некогда не только обивке кресла, но и ещё чему-то, и брезгливо проговорила: "Какая пакость. Да дело не нам тут подкинули порядком". Пробормотала, покосившись на горку остатков жизнедеятельности мышей, с трудом уняв бешеное сердцебиение, и опасливо огляделась. Даже не знаю, за что браться в первую очередь. Выкинуть воняющее нечто на улицу? Пол дома придётся выкинуть. Усмехнулась, переступая через кучку палой травы, ногой сколупнув кусок чего-то неизвестного, и с удивлением смотрела на яркий мозаичный пол. Глянь, что под этим всем скрывается. Красивое, интересное целое. Кто ж его знает, пока не разгребём эту помойку, не проверим. Хмыкнула и кинула в хозяйским взглядом небольшой холл. Деревянные панели, когда-то окрашенные, наверное, в оливковый цвет, местами облезли, местами были покрыты серо-зелёной плесенью. Обои непонятного цвета клочками свисали со стен, горы мусора, остатки мебели и всё это припорошено вековой пылью. Лестница, ведущая на второй этаж, тоже не внушала доверия. Под толстым слоем почему-то чёрной грязи с трудом просматривались ступени. А часть перила у её начала была расколота. Там, наверное, кухня, пробормотала Аленка, вытянув шею, заглядывая в соседнее помещение, не решаясь пройти под лохмами паутины, висящими над дверным проёмом. Похоже на то, согласилась, увидев со своего места раковину, полную серой жижи, небольшой стол с подточенным жуком ножками, от чего тот завалился на бок и удерживался от падения только лишь благодаря раскрытым дверкам. Возле него россыпью лежали осколки посуды, прикрытые опять же пылью и полой листвой. Парочка, судя по всему, целых тарелок, и там же валялись и железные кастрюли. «Пойдём?» — спросила дочь, сделав короткий шажок в сторону кухни, прежде пнув ногой небольшой холмик из веток и с явным облегчением выдохнув, когда из-под него никто не вылетел, не выполз и не выбежал. «Пойдём!» Кивнула, задвинув Алинку за спину, первой прошла в светлое с широким окном над раковиной помещение. Это была действительно кухня, грязная, с небольшими мокрыми пятнами на полу, а под столом ещё не высохла лужа, отражая в себе край буфета и серую с ажурными краями паутину. Наверное, совсем недавно в Терсе прошёл косой дождь, и вода попала в эту часть дома сквозь разбитое стекло. Других объяснений, почему в раковине у стола и в некоторых кастрюлях находилась вода, у меня не было. «А буфет, как у деда в доме», — пробормотала Алина с громким скрижетом, отворив дверцу. «Здесь посуда ещё стоит, и почти целая. Посуда из стекла?» Вроде бы, — неопределённо пожала плечами дочь, вытащив одну из целых, поскребла ногтем по дну и пробормотала. «Или фарфор?» Ну, допустим, посуда могла сохраниться, но дерево-то за 300 лет должно превратиться в труху, задумчиво пробормотала, потрогав дверку. Убедилась, что буфет и правда выглядит не новым, но и на развалину точно не был похож, и заворчала. Ерунда какая-то. Надо бы прочитать тот дневник, но сначала найдём место для сна и пообедать не мешало бы. Здесь будем готовить, проговорила Алинка, оглядев кухню. и подняла с пола небольшую кастрюлю, в которой плескалась мутно-серая жидкость, и продолжила. «У нас воды нет». «Знаю». Тяжело вздохнула, на всякий случай подошла к раковине, убедилась, что кран не провалился, его попросту и не было, и в полголоса, мысленно составляя план срочных дел, протянула. «Давай быстро осмотрим дом. Выберем самую чистую и безопасную, в идеале, чтобы там было двери, целым стекло, комнату. «После приготовим ужин во дворе. Костёр разведём, мясо на углях пожарим. Потом надо бы хоть мельком территорию осмотреть. Может, ручей или пруд будет. А нет, будем просить Глэна доставить нам воды и примемся за уборку». «И вонючку во двор выкинуть, а то спать будет невозможно», — добавила Алина, вылив в окно грязную воду из кастрюли, и произнесла. «Отмою, чай нагреем». «Ты так с багги и будешь ходить?» Спросила, заметив за спиной дочери мешок-переноску с котёнком. Может, оставишь его у чемодана? Не убежит, с сомнением в голосе произнесла дочь, стаскивая с плеча лямку от мешка. Может, домик какой ему сделать? Думаю, он уже не убежит. Да и куда ему? ответила и поспешила на выход, чтобы вдохнуть свежего воздуха, ну и переодеться заодно. В юбках нам лазить по дому будет неудобно. Наденем джинсы, футболки, Спрячав волосы под косынками, за них сойдёт тот небольшой платок Miss Hope и за работу. Менять одежду пришлось, спрятавшись за дом. Хоть от ворот здания стояла далековато, да и сквозь деревья и разросшиеся кусты нас не было видно, всё же мы стыдливо укрылись за увитой девичьим виноградом стеной, помогая друг другу и наконец избавились от длинных и неудобных нарядов. Фух, как хорошо, и ноги не заплетаются. проговорила Аленка, накинув свою юбку сверху моей, уже висевшей на розовом кусте, и, подняв носовой платок размером 30 на 30 сантиметров, уточнила. «Рву!» «Не получится с угла на угол разорвать. Возьми ножницы в моей косметичке». Пропыхтела, стаскивая с себя рубаху, запутавшись в рукаве, и тотчас испуганно взвизгнула, почувствовав, как чуть пониже спины кто-то или что-то меня погладила и протяжно простонала. Мам, ты чего? С недоумением спросила дочь, настороженно осматриваясь. Но кроме нас и старой развалины никого, конечно же, не было. Не знаю, просепела, медленно повернув голову, но за спиной, кроме разлапистой сирени и дома Ковалёвых, ничего не было, и пробормотала. Наверное, показалось. Ха, ладно, косынки готовы, проговорила дочь, вручив мою часть от платка. Свою быстро подвязала, сделав из неё бандану, и торжественно объявила: К труду готов? Отлично, и я почти готова. Кивнула, собрала волосы в косу, спрятала их под импровизированной косынкой, погладила играющего в антиком от шоколадки котёнка, которого Алина усадила в раскрытый чемодан, огородив его для пущей безопасности найденными рядом с домом судя по всему ставнями, и скомандовала: Вперёд. Холл мы прошли быстро, там мы уже всё видели. Заскочили на кухню, с трудом перебравшись через валяющуюся дверь, которая некогда закрывала кладовку. Проверили горшки и ящики в небольшом помещении, убедились, что здесь тоже всё вонючее, и отправились дальше. Но с каждым шагом наш энтузиазм убавлялся. И после проверки первого этажа, в котором, помимо холла, кухни и кладовки, были также идентифицированные нами Гостиная, прачечная и комната с трухлявым хламом, наверное, ещё одна кладовка. Два помещения почти пустых возле кухни и ещё один выход из дома, как это ни странно, с висящей на нём дверью, чем-то снаружи заваленной. «Держи меня за руку и смотри под ноги», — наставляла дочь, поднимаясь на второй этаж по скользким ступеням. «Здесь выбоина, осторожней». «Ага». «Хм». Стены будто были оклеены тканью. Взгляни, пробормотала, показав на уныло свисающий кусок с непонятным розовым рисунком. В очередной раз сделала себе мысленную зарубку о несоответствии и добавила: "Ещё одна ступень, и мы добрались". "Мам, там что, картина?" удивлённо воскликнула Алина, остановившись рядом со мной ровно в центре широкого коридора. Хм. «Да, и выглядит прекрасно в сравнении с домом». В полголоса протянуло, настороженно всматриваясь в лицо молодого мужчины довольно приятной внешности. Чёрные, как смоль, волосы, собранные сзади в хвост, густые брови в разлёт, большие чёрные глаза, смотрящие на мир с лёгким прищуром, чётко очерченные губы и небольшой шрамик на подбородке. «Интересно, кто это? Последний хозяин поместья Коуэллов?» Возможно, но странно, согласилась со мной дочь и быстро оглядевшись, спросила: "Вправо или влево? Неважно. И там, и там грязь и разруха". Устало вздохнула, настороженно посматривая на задумчивое лицо мужчины на портрете, и повернула в правую часть дома. Там были четыре зияющих пустотой выхода, по два с каждой стороны, из которых лился свет, освещая грязь, ободранные стены, палую листву по углам и кучки непонятного из непонятного мне состава и предназначения.